Лагир тряхнул султаном своего шлема и вскричал, — Ей-богу, она свое ремесло знает, и нечему ее учить. И прежде чем он успел сказать еще что-нибудь, да Алансон, бастард Орлеанский и человек пять других вскочили со своих мест и заговорили разом, громогласно негодуя на тех людей,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 Вперед, вперед, в атаку, в атаку, в атаку! Загоним врага в его логовище, дадим простор французской буре и приступом возьмем их берлогу. И мне это по душе. Жоржо? Что такое Жоржо с его стенами и башнями, с опустошительными орудиями, с семью тысячами отборных ветеранов?